Глава четвертая. Правила. Айсла родилась без проклятия диких, или, точнее, без их силы. С самого рождения она жила в заперти, под защитой Поппи и Терры, в страхе, что другие узнают ее тайну. А виной всему — мать. Она нарушила самое главное правило диких — влюбилась, а потом не смогла его убить. Терра и Поппи всегда говорили, что отход от правил чреват последствиями, и что проклятие все равно всегда находит свою кровь. Отец Айслы убил ее мать практически сразу после родов, и их отпрыск не получил силы. Такова была цена за то, что мать каким-то образом обошла запрет. От Айслы не требовалось есть сердца или убивать возлюбленного, но родиться королевой без способностей. Не меньшее проклятие. Отправителей ожидали, что они будут вливать силу в земли, чтобы поддерживать свой народ. Вот почему Лайтларк переполняла энергия, и народы выжили в новоземьях, которые они образовали после бегства с острова. Ее же племя неуклонно умирало. До сих пор оно винило в смертях проклятие и то, что люди долгое время провели вдали от Лайтларка, но некоторые начали подозревать Айслу. Это был ее величайший секрет. На турнире он мог обернуться для нее смертным приговором. Согласно пророчеству Оракула, один из шести правителей должен был умереть, чтобы снять злые чары. Но на самом деле все обстояло куда хуже. Сила правителя равнялась жизненной силе его народа. Поэтому, если он умирал, не оставив наследника, весь народ умирал вместе с ним. Таковы были ставки игры. Снятие проклятия означало уничтожение целого народа. Первый турнир превратился в кровавую бойню. Все приглашенные правители задались целью убить друг друга, и многие жители острова попали под перекрестный огонь. Но короли были очень опытными и древними. По истечении ста дней все они остались живы, а проклятия никуда не делись. Было решено, что последующие турниры нужно проводить по строгим законам. Так составили правила. Ора стоял на ступеньках перед своим золотым троном, а не сидел на нем. Это было первое, что заметила Айсла, когда вошла в большой зал. Все лидеры как бы постоянно напоминали окружающему о своей власти. За те несколько раз, что ей довелось побывать в Лунианском новоземье, она видела бесчисленные ледяные статуи, вырезанные по образу и подобию нынешнего правителя. Слышала, как местные говорили о необходимости платить ежемесячные налоги. Видела патруль, который Клео постоянно держала на улицах. Была ли причина, по которой король не решался сесть на свой трон. Следующее, на что она обратила внимание, это перекрещивающиеся на потолке шесть канделябров с огнем. Они словно вторили четырем ярко пылающим очагам. Дикая вспомнила слова сопровождающей. «Король хотел, чтобы камины никогда не гасли». «Почему?» Правители собрались в круг, и Айсла выпрямилась, стараясь не обращать внимания на голодные спазмы в животе. Рано утром она пробралась на кухню, но все, что ей удалось раздобыть, это черствый хлеб, фрукты, смутно напоминающие муру из новоземья диких, и чашку молока. Необходимо было найти долгосрочное решение проблемы пропитания. Селеста, стоявшая напротив, выглядела хорошо отдохнувшей, ее кожа сияла, Айсла подумала, что в то утро ее подруга впервые посетила остров звезд. Возможно, в ее честь провели некую церемонию. Не имея постоянного доступа к своим лидерам, небесные столларианцы и лунианцы, оставшиеся на Лайтларке, создали собственное субправительство. Истинных королей стали воспринимать почти как далеких богов, как формальные фигуры, с которыми люди считались но которых видели лишь по несколько месяцев раз в сто лет. Все правители традиционно проводили большую часть турнира на главном острове. Но случались и исключения. Айсли всегда было интересно, как выглядят острова, из которых состоял Лайтларк. Ей хотелось расспросить обо всем этом свою подругу. Хотелось узнать, как перемещаться с помощью звездного жезла на небольшие расстояния чтобы, допустим, запросто появляться в комнате Селесты, когда захочется. Вместо этого им придется ограничиться беготней по коридорам от двери до двери. А часто встречаться, тем более в самом начале игры, слишком рискованно. Айсла повернулась и случайно оказалась на пути Клео. Лунянка смотрела на нее с нескрываемым интересом. Глаза Клео блестели, как у хищника, оценивающего свою жертву. Айсла точно поплатится за свой выпад накануне вечером. Она в этом не сомневалась. Наконец Ора заговорил. «Начнем соглашение правил турнира». Воздух был наэлектризован, гудел от энергии. Первое правило. Правитель не может убивать или пытаться убить другого правителя до 50-го дня. Айсли стало чуть легче. По крайней мере, половину турнира, независимо от того, есть у нее способности или нет, она будет в безопасности. Именно поэтому они с Селестой планировали покинуть остров еще до Бала, который проходил на 50-й день. А когда на 25-й день определятся пары, правитель не может убить своего партнера. По сравнению с хаотичным первым турниром, следующие стодневные дневные игры стали более упорядоченными. Их разделили на этапы. Первые 25 суток отводились на испытания, которые устраивал каждый правитель, чтобы проверить соперников на прочность и на то, стоит ли оставлять другого в живых. В каждом испытании был победитель. Правитель, выигравший наибольшее количество состязаний, определял, на какие пары разделятся участники до конца игры. Второе правило — Все правители должны присутствовать и участвовать в каждом мероприятии турнира. Это правило казалось безобидным, но таило в себе опасность в зависимости от того, о каком испытании шла речь. Третье правило. Правители, участвующие в турнире, не должны иметь наследников. Так со смертью прервется рот и снимутся проклятия согласно пророчеству. Это также означало, что чей-то народ перестанет существовать. Все правители получали приглашение на столетний турнир, содержащие эти правила. Принятие приглашения означало принятие трех предписаний. Но каждое обещание их выполнять скреплялось кровью. Король щелкнул пальцами, и в центре их круга вспыхнул огонь. Айсла прекрасно знала, что произойдет дальше. Поппи заставляла ее отрабатывать это действо «Еще и еще, пока не перестанешь вздрагивать». Рану зашивали, потом разрезали снова и снова, пока Айсла не перестала явно реагировать на боль. Одновременно с остальными она сняла корону со своей головы и самым острым ее зубцом сделала глубокий порез на ладони. И не вздрогнула. Поппи гордилась бы ею. Дальше нужно было окропить кровью пламя, но сначала их ждала еще одна часть церемонии, которой она тоже готовилась. Кровь каждого правителя обладала особыми свойствами в соответствии с его способностями. Из крови диких должны были распускаться цветы. Айсла заранее спрятала лепестки между пальцев. Когда ее кровь капнула на ладонь, В ней появилась миниатюрная роза. Кровь Клео превратилась в лед, прежде чем ее поглотил огонь. Кровь Грима стала темной, как чернила. Кровь Азула на миг зависла в воздухе, разделившись на капли. Кровь Селесты разлетелась на множество искр. Кровь Ора ярко загорелась, еще не достигнув пламени. Огонь в ответ стал багровым, а затем исчез. Теперь правители были связаны правилами. Нарушение их влекло за собой последствия. Для Айслы, Селесты, Грима, Клео и Азула это означало потерю права на награду в турнире, непревзойденную силу, которая, согласно Оракулу, достанется тому, кто снимет все проклятия. Ора, как король и хозяин турнира, ставил на кон свою жизнь». Поэтому он спас ее. Потому что должен? Неизвестно, как случайные смерти учитывались в пророчестве. Ясно было лишь одно. У короля Лайтларка имелся свой план. И он, очевидно, предусматривал, что Айсла останется в живых. По крайней мере, до тех пор, пока Ора не захочет ее убить.